Побег гордости. Надо держать фасон. Это старое выражение, но я не знаю, чем его заменить. Сохранить достоинство — это что-то более высокое, а держать фасон — жизненное, простое, понятное. Объяснить другими словами нельзя. За одной девушкой-студенткой ухаживал богатый парень. Тоже студент, но предприимчивый парнишка такой, умел зарабатывать. Время было непростое. Продуктов мало, стипендию не платили по несколько месяцев. Девушка ухаживания не принимала. Тем более они были грубыми и вполне определенными. Не про любовь. Девушка сидела в столовой, взяла котлету с пюре, ложка сероватого пюре, волнами размазанного по тарелке, чтобы больше казалось, и крохотная серая котлета. Девушка была голодна, это был знатный обед. Подошел этот богач, Посмотрел насмешливо. Он предлагал шоколады и мармелады и ужин в ресторане. Денег у него много и одет модно. Стоит и смотрит. Девушка лениво поковыряла котлетку и встала. Не стала доедать, сказав, что-то аппетита нет. Слишком плотно позавтракала. И решительно ушла в растоптанных сапогах тоненькая, прямая, гордая. Она держала фасон. Хотя была голодна и бедна. Или мальчик, сын мамы-пьяницы, в школе отказывался от конфет. Говорил, что сладкое не любит. Всем, кто сдал деньги, вручили новогодние подарки, а ему не дали. Дети угощали его, но мальчик не брал. Улыбался и весело отвечал, что уже объелся конфетами, и вообще он сладкое не любит. Парень держал фасон. И когда я самокат дарила мальчонке в деревне, я спросила сначала, есть ли у него самокат. Он отчеканил «Есть! Два!». А бабушка пояснила, что ничегошеньки у него нет. «Просто он держит фасон», — подумала я. Самокат я попросила принять в дар, так как мне он мал, и я могу упасть, сломать шею. Из гуманных соображений мальчик принял подарок, и вот тут фасон не выдержал. Мальчик завизжал от счастья, но он маленький, ему простительно. Умение держать фасон редко встречается». Это такой маленький побег гордости. Настоящий, большой, хороший. Это маленькая сила, которая связана с силой духа. И не подкупить этих людей, не заманить ящиком печенья и бочкой варенья. Они обычно не предают ни других, ни себя, и часто многого добиваются в жизни. Как та гордая девушка или мальчик, не любивший сладкое. Спасибо, я сыт. Спасибо, у меня есть. Спасибо, я справлюсь. Умение отказаться вызывает уважение, и судьба дарит им лучшее за правильную гордость, не гордыню, а гордость, которая так смешно называется «держать фасон».